Адвокат Деггет той порой отправился в Хелену улаживать какое-то пароходное дело. Поэтому в Форт Смит за папиным телом поехали на поезде мы с Ярнелом. Я взяла долларов 100 расходных денег, сама себе выписала удостоверение личности, сама поставила подпись адвоката Деггета, и мама его тоже подписала. Она от таких вестей совсем слегла. В пассажирских вагонах мест не было. По той причине, что в федеральном суде в Форт-Смите вешали сразу троих, и посмотреть на это стекались люди аж из восточного Техаса и северной Луизианы. Как на экскурсию ехали. Мы попали в вагон для цветных, и Ярнелл расчистил нам место для сундука, чтоб сидеть. Проходя, кондуктор сказал, «Убирай сундук из прохода, негритос!» А я ему ответила так, «Сундук мы уберем, вот только злобится так ни к чему». Он на это ничего не сказал. Только пошел дальше билеты проверять. Заметил, что я привлекла внимание всех темнокожих, какой он мелочный. Всю дорогу мы простояли, но я молодая была, это ничего. А по пути хорошенько пообедали ребрышками. Ярнал в мешке прихватил. Я заметила, дома в форт Смите пронумерованные, только в сравнении с Литл-Роком все равно это никакой не город. И тогда я считала, и теперь, что этот Форт-Смит должен не в Арканзасе быть, а в Оклахоме. Хотя, конечно, через реку от него никакая не Оклахома была, а индейские земли. У них в Форт-Смите есть такая широкая улица, называется Гарнизонный проспект, совсем как где-нибудь на Дальнем Западе. Дома из булыжника сложены, а все окна помыть не мешает. Я знаю, в Форт-Смите живет много приличных людей, и у них самый современный в стране водопровод, но по мне, все равно не Арканзасский это город. В конторе у шрифа сидел тюремщик. Он сказал, что нам надо с городской полицией беседовать насчет обстоятельств папиной смерти или со старшим шерифом. А шериф ушел на казнь. У гробовщика закрыто. На двери висит записка, что откроется после казни. Мы пошли в монарх, но и там никого не было. Одна бедная старуха с бельвами на глазах. Сказала, что все ушли смотреть казнь. Только она осталась. Но к папиным пожиткам нас не пустила. В городском участке мы нашли двух полицейских. Только они дрались друг с другом на кулаках. «У них ничего не спросишь». Ярнелу тоже хотелось посмотреть казнь, но он туда меня вести побоялся, а потому сказал, что мы сейчас вернемся к шерифу и там всех подождем. Меня на в глазеть особо не тянуло, но я же вижу, что ему хочется, поэтому говорю, «Нет, пойдем на казнь, но маме я про это не скажу». Он вот чего беспокоился. Федеральный суд стоял у реки на Косогоре, а большую виселицу поставили рядом. Посмотреть на представление собралось тысяча, а то и больше человека, и 50-60 собак. По-моему, год или два спустя там все стеной огородили, и контора судебного исполнителя выдавала туда пропуска, но тогда вход еще был свободный. В толпе ходил мальчишка горлопан продавал жареный арахис и сливочную помадку. Другой торговал горячими томали из ведерка. Это такая трубочка из кукурузной муки, а в ней острое мясо, так в Старой Мексике едят. Ничего вкусные, я таких раньше не ела. Когда мы туда пришли, с формальностями уже, считайте, покончили. На помосте стояли индейцы и два белых, руки за спиной связаны, а над головами болтаются три петли. На всех новые синие штаны и фланелевые рубашки, застегнуты под горло. Палачом был худой бородатый дядька, его звали Джордж Мейлден. У него на поясе висели два длинных пистолета. Он был из янки. Говорили, что ни в какую не повесит человека, если он состоит в вар. Исполнитель зачитал приговоры, но голос у него был тихий, и мы ничего не разобрали. Протолкнулись поближе. С каждым приговоренным минутку побеседовал человек с Библией. Я поняла, проповедник. Потом он запел «О, благодать, твой сладок звук», и в толпе стали подтягивать. Затем Мелдон накинул троицы петли на шее и затянул узлы как надо. Подошел по очереди к каждому с черным мешком и спросил, не хочет ли чего сказать тот человек напоследок. Первым стоял Белый. Он, похоже, приуныл от всего этого, но не сильно расстроился, как можно было пожидать от человека в таком отчаянном положении. Он сказал, «Ну что, я не того укокошил, и вот почему я тут». «Убил бы, кого собирался, меня б, глядишь, и не приговорили. Вон, в толпе люди и похуже». Дальше был индеец, и он сказал так. «Я готов. Я покаялся в своих грехах и скоро буду на небесах с Иисусом, моим спасителем. А теперь я должен умереть, как мужчина». «Вы, как и я, вероятно, думаете, что все индейцы язычники. Но я вам так скажу. Вспомните вора на кресте». Его же так и не крестил никто, и катехизиса он не слышал. Однако Христос ему пообещал местечко на небе. А последнюю маленькую речь приготовил. Видно было, выучил наизусть. У него были длинные желтые волосы, да и постарше остальных, лет 30. Он сказал. «Дамы и господа, последние мысли мои о жене и двух сынишках, они далеко отсюда, на реке Симарон. Я не знаю, что с ними станется. Надеюсь и молюсь, что люди их не станут забежать. Не затащат в дурную компанию через тот позор, что я навлек на их головы. Видите, чем я стал? А все от пьянства. Убил своего лучшего друга в ссоре из-за пустяка, ножа карманного. Пьяный был, а на его месте мог бы легко оказаться и мой брат. Если бы в детстве меня хорошо образовали, я бы сейчас был не тут, а с моей семьей, и с соседями жил бы в мире. Надеюсь и молюсь, что все вы тут, коли у вас дети есть. Будете их воспитывать как должно. Спасибо за внимание. «Прощайте все!» Он стоял весь в слезах. Да и мне, признаться, не стыдно. Я тоже плакала. Мейлден покрыл ему голову мешком и подошел к своему рычагу. у мне лицо ладонью закрыл было, но я ее оттолкнула. Все сама увижу. Без дальнейших промедлений Мейлден дернул. Створки люка раскрылись посреди, и трое убийц со стуком рухнули к своему последнему суду. Толпа зашумела, будто ее в лицо ударили. Двое белых больше не подавали признаков жизни. Медленно крутились на тугих веревках, хотя поскрипывали. Индеец вверх-вниз дергал руками и ногами. У него начались спазмы. Это было самое скверное, и многие отвернулись в отвращении и по домам поспешили. Ну и мы с ними. Нам сказали, что индейцу шею не сломали, как двум прочим. И он там еще полчаса больше душился и болтался. И только потом врач признал его мертвым и велел опускать. «Говорят, в тюрьме индеец похудел, поэтому был слишком легкий. Такого толком не повесишь». Я потом выяснила, что за всеми своими казнями из верхнего окошка суда наблюдал сам судья Айзек Паркер. Видать, из чувства долга. Пойди пойми, что у человека на сердце. Можете, наверное, представить, как нам было мучительно прямо с этого отвратительного зрелища прийти в похоронное бюро, где мертвым лежал мой отец. Однако закончить требовалось». Я не из тех, кто морщится или раком пятится от неприятного дела. Гробовщиком был ирландец. Завел нас с ярнелом в комнату, где было очень темно. Это потому, что окна там закрасили зеленым. Любезный такой ирландец сочувствовал нам, только мне гроб не очень понравился, в который он папу положил. Гроб стоял на трех низеньких табуретках и строган был из сосновой доски. Толком даже не обтесали. Ярнел снял шляпу. Ирландец говорит. «Он...» и свечку подносит к лицу. Тело было обернуто белым саваном. Я говорю, это мой папа и есть. Стою и смотрю на него. Нет, ну какая жалость. Том Чени за это заплатит. Не успокоюсь, пока щенок луизианский в аду не будет жариться и орать. Ирландец говорит, Оль захочешь его поцеловать, можно? Ничего». А я ему, «Нет, закрывайте». Потом мы зашли к нему в контору, и я подписала какие-то бумаги Коронера. Гробы, и бальзамирование стоили что-то за 60 долларов. Перевозка в Дарданеллу — 9,50. Ярнел меня вывел из конторы. Говорит, "Не Мэтти, этот человек хочет вас надуть. А я отвечаю, ну торговаться мы с ним не станем. Он говорит, на то и расчет. А я ему, ну и пускай. Уплатила я ирландцу денег, квитанцию взяла. Сказала Ярнелу, что под гроба не на шаг. Пусть его, как положено, в поезд погрузят, аккуратно и не бросают. А то кто знает этих безмозглых грузчиков на железной дороге. А сама к шерифу пошла. Старший шриф отнесся ко мне хорошо. Про убийство все подробности рассказал. Но меня разочаровало, насколько мало сделано к поимке Тома Чейни. Ему даже имя перепутали. Шериф говорит. Нам, вот что стало известно. Рост и он малого, но сложен хорошо». На шеке черная отметина. Фамилия Чемберс. Сейчас на территорию ушел. И мы считаем, что он в сговоре с счастливчиком Недом Пеппером, который во вторник ограбил почтовую коляску на реке Пото. Я говорю. По описанию, это вылитый Том Ченни, а никакой не Чемберс. Черную отметину он заработал в Луизиане, когда ему в лицо из пистолета выстрелили. Ему порох под кожу въелся. Ну, он сам так рассказывал. Я могу его опознать. Почему вы его не ищете? Шериф говорит. «Над индейским народом у меня власти нет. Пусть им теперь судебные исполнители США занимаются». «А они его арестуют?» – спрашиваю я. «Трудно сказать», – говорит. «Сначала его надо поймать». Я спрашиваю. «А погоню-то за ним выслали, не знаете?» «Да», – отвечает. «Я затребовал ордер на поиск беглого преступника и рассчитываю, что на него выпишут типовой федеральный за ограбление почтовой коляски». «Исполнителям я правильное имя передам». «Я им сама передам», — говорю я. «Кто у них считается лучший исполнитель?»